эпос как матрёшка. Уильям Фолкнер оказался прележным учеником Андерссона и завершил дело так блестятельно начатое учителем. Он создал серию романов Сагу Йокна Потофы, которую американцы признали своим эпосом. Когда Фолкнер, тогда ещё автор одного довольно посредственного романа, встретился с сэрродом Андерссоном, тот дал ему несколько дельных советов.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 включается в историю персонажа, который помещается в историю семьи, которая, в свою очередь, оказывается эпизодом истории Йокна-Патофы, помещенной в большую историю заглавной буквы Америки. Эти матрешки нам надлежит правильно разместить друг в друге. Кроме того, каждая из историй имеет пробелы, пустоты. И мы, если только в самом деле хотим сориентироваться в пространстве йог на потофы, начинаем послушно их заполнять, сообразуясь с собственным жизненным опытом и пустив вход воображению.